Между тем прошло еще 4 дня, а начать работу она так и не смогла. Спасибо Тасовским журналистам, привели в Госстрой Республики, где нашлись, и понимание, и все необходимое для ее уникального эксперимента. Вот как это происходило. Начали с Ленина Кана, рассказывает Людмила Андреевна. Условия работы были для меня непривычны. Фотографий объектов не было. И сначала я немного растерялась. Но потом, постаралась сосредоточиться и, держа руку над картой, над прямоугольником компрессорного завода, направила свое сознание к тем, кто находился под завалами. То, что я ощутила, потрясло меня. Ощущения были настолько тяжелы и необычны, что я не выдержала и разрыдалась. Успокоившись, начала работать. Обводила на карте объекты, где на своем внутреннем экране видела живых, и эти сведения передавались спасателям. Потом вместе с корреспондентом ТАСС Александром Бондаренко мы выехали в Ленинакан, там хватало заботы без нас, плана спасательных работ не было, раскапывали в первую очередь те завалы, у которых стояли родственники пострадавших. Мы с трудом ориентировались в разрушенном городе, но зато карта уже не понадобилась, достаточно было, чтобы мне назвали объект, и я могла работать. Заместитель председателя госстроя республики Алексанян подтвердил, что Корабельникова работала с картами и давала информацию об объектах, где оставались живые.